Ведьма. Июль. Нет праведного ни одного. Нет разумеющего. Никто не ищет Бога. Новый завет. Послание к римлянам. Примечание автора. Голос Андрея взметнулся к дырявой крыше. Испуганные голуби наполнили воздух хлопанием крыльев. Белое перышко опустилось прямо на мою ладонь, будто подарок оттуда. Сегодня прохладно. почти по-осеннему, хотя на дворе июль. Я, оказывается, пропустила половину лета. Голуби под крышей успокоились, заворковали, точно желая примирить нас со старым храмом. Андрей появился на следующий день после той встречи. Я не хотела впускать его, но Андрей терзал звонок до тех пор, пока я не открыла. — Не оставлю вас сиротами. Приду к вам. Новый завет. Святое благовествование от Иоанна. Примечание автора. Вот что он сказал тогда. И я поверила. Посланцу Бога нельзя не верить. Внешне Андрей был обычным человеком. Полноватый, рыхловатый, лысеющий мужчина. Но разве внешность имеет значение в мире, наполненном лживой красотой? Почему ты возишься со мной? Этот вопрос мучил меня с самого начала, а Андрей упорно отказывался отвечать на него, прячась за решеткой из библейских цитат. Но сегодня он улыбнулся и произнес. «Я забочусь прежде всего о себе. Это как?» «Добро эгоистично», — заметил он. «Любой человек, творящий добро, прежде всего ждет выгоды для себя». «И какая у тебя выгода?» «Ну, допустим, если я помогу тебе...» Господь поможет мне. Не сейчас, потом, после смерти. Серая равнина навивала мысли о вечности, смерти и пекле, в которые попадают души грешников, чтобы вечно скитаться, не находя на мертвой земле ни приюта, ни покоя. Болото. Знаменитые урганские топи. Бескрайние. поросшие седой осокой, махом, да больным невысоким камышом. Холодно. Холодно, дождливо и мерзко, как и положено в ноябре. Зелень либо иссохла, либо сгнила. Чахлые деревца дрожат, цепляясь корнями за раскисшую землю, облеклое небо нехотя смотрится в редкие лужицы грязной воды. Нет, пейзаж определенно пришелся Федору не по вкусу. Он даже подумывал насчет пути обратно. Казалось бы, чего проще. Развернул коня, приказал нанятому в проводнике мужичонке доставить барина в город, и уже к вечеру на станции окажешься. А там или верхом, или бричку взять можно. Разум настаивал на возвращении в столицу, где все знакомо и понятно, где жизнь и люди, салоны и балы, пари и игра в карты. мысли о картах окончательно испортила настроение молодому графу. Это ж надо было так проиграться. Николашу Харынину никак сам черт выражил. И Федор, сколько не силился переманить упорное везение давнего друга и давнего соперника к себе, только более в долги влезал. Ему бы остановиться, одуматься, но игра, азарт, шампанское и ревность перекрыли пути к отступлению. Мысль о том, что завтра Николаша не упустит случая похвастать выигрышем перед очаровательной Елизаветой Петровной, будоражило воображение. Долго еще злости и обида вспыхнули с новой силой. В результате той проклятой игры Николаша остался в Петербурге, а ему, Федору, придется влочить жалкое существование на болотах. Несправедлив мир. Не, ваш сиясиво. Залопотал мужик, стягивая шапку с головы. «Недалече уже!» «Абориген! С чего с него взять?» Ваш сиясьво!» «Это, надо думать, ваше сиятельство!» Федор брезгливо поморщился. Проводник казался ему живым воплощением болота. Такой же серый, неухоженный, дремучий и счастливый в своей дремучести. Еще воняет, точно год не мылся. И Федору, последнему представителю древнего и славного рода Луковских, предстоит доживать свой век в окружении подобных существ, а все Николаша с его картами да глупыми шуточками, что Амур удачливых любит, а Федор выходит неудачлив. Ох, и жалел же он потом о бесшабашной своей веселости, когда кредиторы объявились и пришлось выбирать между смертью и полным разорением. Тогда Федор всерьез о смерти подумывал. Даже пистолет отцовский к Виско приставлял, но убоялся. Жить захотелось немилосердно. Вот и пришлось продать все, что на продажу годилось. Одно это поместье матушкиной теткой завещанное осталось, да и то потому, что деньги за него совсем уж смешные предлагали. Пригодилось старухина наследство. Чтобы в столице жить, деньги надобные. А если ты беден, то никому, невзирая на былые заслуги, не нужен. Фёдор первое время удивлялся. А чего же все про него забыли? А как получил письмо от любезной Елизаветы Петровны, раз все на свои места встало. Ох, Лизонька, ангел белокурый, юнона, благородная Диана-охотница, ожившая мечта, которой Федор посвящал стихи и даже о женитьбе подумывал. В письме своем, в выражениях изысканно вежливых, подобающих воспитанной девице Елизавета Петровна просила более не докучать ей вниманием. Конь сочувственно всхрапнул, и Федор похлопал благородное животное по шее. Нерон долгоден да на болотах, вот и все его состояние. И то Нерона Николаш подарил перед отъездом. От мрачных мыслей графа отвлекло черное пятно, выплывшее из тумана. По мере приближения пятно росло, ширилось, пока не превратилось в темную лохматую стену леса. «Что это, милейший?» Федор не знал, как следует обращаться к крестьянам, которые так отличались от привычной городской прислуги. Мужик вздрогнул и потянулся за шапкой. «Ох уж эти провинциальные привычки!» «Отвечай!» «Ведьмин лес!» Проводник согнулся в поклоне и едва не свалился с лошади. Коняшка у него была ни чета, ни рону. Низенькая, грязная, с провисшей спиной и выпирающими ребрами, но шустрая. И болот не боялась, привыкла видать. Сам вижу, что лес. Нехорошее место, ваш сиясьво. Ведьмина, как есть ведьмина. Мужик перекрестился и веско добавил. Гиблая. Федор посмотрел на лес с интересом. Они подъехали достаточно близко, и черная стена распалась на сотни угрюмых, высоченных елей с тяжелыми темно-зелеными лапами и хрупкими, утопающими в низких облаках верхушками. По спине пробежал холодок. От леса явственно тянуло злом, злом древним, сильным и знающим свою силу. Пожалуй, если ведьмы существуют, то данный лес – их вотчина. Нейрон заржал. Нервно, тоненько, испуганно, словно стрягунок, впервые почуявший запах волка. «Что это с ним?» Федор на всякий случай подобрал поводья. «Гиблое место!» – настойчиво повторил мужик. «Ехать надо, а то к темноте не поспеем!» Фёдор пришпорил Нейрона, и только когда лес остался позади, вздохнул с облегчением. «Действительно, гиблое место!» «А зверьё там водится?» Волки только. прям напасть. Летом воют так, что скотин со страху дохнет. А случается, из лесу выходит. И под самые хаты. Той зимой троих насмерть заели. Что ж, по крайней мере, одно развлечение ему обеспечено. Отравили волков? Так каждый год и стреляем. И ямы роем. Да только без волков все. Это почему же? Вожак у них, ваш сиясьво, заговоренный. Волколак. По ночам он зверем лютым, до да крови людской охотчим, рыщет. А как запоют петухи, так он шкуру свою сбрасывает и человеком оборачивается. Любопытно. Против ожидания, истории, рассказанные проводником, не напугала, а развеселила. Это ж надо было такое придумать: оборотень, человек волк, только дремучая, увязшая в глупых поверьях чернь, способная верить в подобные сказки. Еще дар хорош. Лес ему странным показался, зло привиделось, и он еще считает себя образованным человеком. Решено. По первому же снегу Федор на волков облаву строит. Мужик, по-своему в молчание Байрена, продолжил. Страшен волколак. Ростом с корову, и шерсть у него черная, точно сажа печная. Глаза огнем горят, а во рту зубы в три ряда посажены, и не берут его ни нож, ни пуля». Потому как зачарованный он, ведьминым словом защищенный ото всякой напасти. И чем же его убить? Мужик почесал седую клочковатую бороду и важно промолвил. Надо б на пули из серебра в церкви освященного отлить. Да читать над нею отче наш трижды по три раза. Чушь какая, пробормотал Федор. Внезапно, словно специально, чтобы разрушить хрупкое душевное равновесие заезжего аристократа, Понад равниной прокатился тоскливый вой. Серая шкура болота, заслышав его, вздрогнула и отозвалась низким утробным рыком. Земля затряслась, а вместе с ней затряслись и деревца и мертвый камыш и люди. Вой нарастал, подобно катящемуся с горы снежному шару. Плач, словно проклятие, выворачивал душу наизнанку, и Федору вдруг показалось, что еще немного, и шар накроет их с головой, раздавит точно докучливую машкару, и не спрячешься, не убежишь, не улетишь. Луковский не сразу воспринял наступившую тишину, а сообразив, что непонятный и неприятный звук исчез, едва не расплакался от облегчения. Что это было? Мужичок, нервно озираясь по сторонам, прошептал. — Ведьмин рог. Зовет его. — Кого? — Волколака. Всякий раз, как ведьма в свой рог подует, болото трясется, а стая на охоту выходит. — Спешить надо пока не стемнело. Ну, — Но так показывай дорогу, — заорал Федор, проклиная ведьму, и оборотня, и невмеру говорливого крестьянина, и николашу с картами, и свой собственный глубинный страх. который заставляет нестись вперед по узкой тропе, прижимаясь к мокрой от пота и пены лошадиной шее. До темноты. Откуда ты, Луковский, знал, что добраться до поместья нужно до наступления темноты? Иначе... Успели. За высокой, два человеческих роста оградой, Федор позволил себе перевести дух и оглядеться. Небо догорало закатом, туман, поднявшийся с болота, казался неестественно белым и липким, Он вползал во двор вместе с темнотой и вонью. Определенно, жить здесь невозможно. Дом возвышался мрачной каменной горой, холодный и неуютный, как ноябрь, как сами урганские топи. «Приехали, стало быть?» Федор обернулся. «Глупо, должно быть, он выглядит. Стоит посереть двора, точно провинциал на Петербургском вокзале». «Давайте знакомиться. Я Алексей». А вы, должно быть, Федор Андреевич Луковский, наш долгожданный наследник. Долго же вы к нам добирались?» Из-за туманной темноты Алексей представлялся некой смутной фигурой. «Что, не досуг было?» «Не досуг», сознался Федор. «Ну что же вы посреди двора стоите?» — хохотнул Алексей. «Точно не у себя дома. Проходите уж, коль приехали». «Ага, знать бы, куда идти. Прошу». Фигура махнула рукой в туман. «А мы уж, честно говоря, и не думали. К нам, если кто и приезжает, то рано, чтобы до темноты успеть. Сами понимаете, кому охота кормом для волков становиться». Так все серьезно, Федор пробирался сквозь туман, который густел прямо на глазах. «Куда уж более. Сами, небось, слышали. Ведьмин рок? Он самый. Припоганая, я вам скажу, штука». Завтра все непременно жаловаться придут. На кого? На волков. Туман вдруг разошелся, и Федор едва не упал, сзапившись ногой за ступеньку. Осторожно, последовало в запоздалое предупреждение. У кого овец порежут, у кого корову, а бывало, что и человека. Ступеньки в количестве пяти штук привели к двери, которую Алексей любезно распахнул перед новым хозяином. Похоже, о дворецких в этой глуши и не слышали. Прошу. Дом встретил Федора теплом и блаженным полумраком. Свечей в зале было немного. Похоже, нынешние обитатели пытались экономить. Похвальное стремление. Особенно с учетом того, что у самого Федора за душой ни копейки. Нравится? Поинтересовался Алексей. Федор лишь пожал плечами. Прежде чем судить, следовало осмотреть весь дом. Здесь же сразу бросалась в глаза старая мебель, грубая, тяжелая, украшенная нелепой резьбой. И темный, не то от недостатка света, не то от времени и грязи, пол. Здесь, конечно, не столица, Алексей рассматривал нового хозяина с неприкрытым интересом. Такая откровенная наглость поставила Федора в тупик. Этот тип либо не слышал о правилах хорошего тона, либо намеренно их игнорировал. хотя, вероятно, здесь подобная манера поведения является нормой. Вообще, да нельзя странная личность. Высокий, худой, но широкий в плечах. Лицо костистое, с упирающими треугольными скулами и глубоко запавшими глазами непонятного цвета. Ну как, довольны? Матушка называет меня варваром, Алексей усмехнулся, демонстрируя неровные, неестественно белые зубы. Никогда прежде не доводилось бывать на болотах. Федор и сам не понял, извинялся ли он или оправдывался, но Алексей, понимающе кивнул, и заверил. Привыкните со временем. Сначала хочется сбежать отсюда, куда глаза глядят. Лишь бы подальше, лишь бы не видеть, а потом... Куда бы ты ни поехал, где бы ни жил, оттянет вернуться. Топи умеют привязывать к себе. Поэтому мой вам совет, Федор Андреевич, «Уезжайте к себе в столице». «Иначе что?» Луковский начал злиться. «Не для того. Он тащился в эту углу, чтобы не на следующий же день сбежать отсюда, поджав хвост. Он хозяин, и он не позволит собой командовать». «Ничего». Алексей перестал улыбаться. «Позвольте проводить вас в залу. Там, небось, уже все собрались. Кстати, вы к нам налегке или багаж позже прибудет?» «Завтра». «Понятно. Нам сюда». А наверху что? Лестница с узкими утопающими во мраке ступенями казалась бесконечной. Ваши покои, матушкины, едвиги и элги. Слуги еще выше. Правда, их всего трое, но нам хватает. Часть комнат закрыта. В гости к нам особо не стремятся. Алексей споро шагал по узкому темному коридору, и Федору, чтобы поспеть за ним, пришлось почти бежать. Нет, определенно этот варвар ему не нравился. Сюда. Луковский почти влетел в залу, получилось смешно и некрасиво, а чертов дикарь даже не позволил дух перевести. Матушка, сестры, позвольте представить. Луковский Федор Андреевич. Федор Андреевич, это моя любимая матушка Эльжбета Францевна. Ставласая дама в желтом, уже давно вышедшем из моды наряде, дружелюбно улыбнулась, протягивая Федору руку. Руку Федор поцеловал. Пускай видят что он, несмотря на недавнее недоразумение, человек цивилизованный. Это и и Элги. Девушки присели в реверансе, а Федор почувствовал себя полным идиотом. Приехал поздно и явился ознакомиться, не потрудившись сменить костюм. От него, должно быть, воняет болотной сыростью и конским потом». Затянувшееся молчание делало ситуацию еще более неловкой. Следовало бы откланяться, извинившись за доставленные неудобства, проследовать в свои покои. Но беда в том, что Федор совершенно не представлял, где они. «Рады видеть вас», – голос у Лежбеты Францевны оказался мягким и приятным. «О, мы, надеяться, не смели, что вы все-таки приедете». Подхватила световолосая девица в голубом наряде. Идвига или Элги? Какие странные имена». «Она хороша. Очаровательно, наивна, словно полевой цветок. У второй же волосы черны, точно нейронова шкура. Кожа смугла, как у цыганки. Совершенно на сестру не похожа». Так кто из них Идвига, а кто Элги?» «Вы, должно быть, устали с дороги. Удивительно». «Как вы вообще решились ехать через топи в столь поздний час?» Эльжбета Францевна укоризненно покачала головой, точно сожалела о неразумном поведении нового хозяина дома. «Элги, девочка моя, вели подавать ужин!» Черноволосая поспешно выскользнула из комнаты, значит, она и есть Элги. «А имя ей подходит. Чувствуется в нем нечто злое, темное». — Мы, как получили ваше письмо, обрадовались, — защепедала Едвига. — Но Алексей сказал, что сегодня вы уже точно не приедете, потому как поздно, и ведьмин рог трубил. А вы все-таки приехали. Вы такой храбрый? — Скорее глупый, — подумал Федор, но разочаровывать золотоволосую прелестницу не стал. Лишь извинился за то, что не имеет возможности переодеться в костюм, более подходящий к ужину в столь изысканной компании. Багаж прибудет только завтра, а сегодня вы дамы объяснение приняли, а Алексей лишь презрительно фыркнул. Дикарь и невежда.